Глава 32. Я точно слышала чей-то голос. Такой знакомый и далекий, он звал меня, не давал потеряться в увиденном, а главное в моем собственном ужасе. Именно за этот голос я цеплялась, черпая в нем уверенности и силы, пока наблюдала жуткую картину, отвернуться от которой попросту не могла. Именно этот голос как нить Ариадны вывел мое сознание на поверхность, когда все закончилось. Я застыла ненадолго, приходя в себя, даря несколько секунд передышки, а после распахнула глаза и не поверила тому, что увидела. «Ты!» — проревела я, наткнувшись взглядом на ненавистное лицо мужа. Так и хотелось броситься и расцарапать эту мерзкую холеную рожу, но сил на это не оказалось. Мы снова вернулись к тому, что ты меня ненавидишь. Андрей вскинул бровь в своем нехарактерном для него жести, а моя память принялась подкидывать картинки, словно ускоренное слайд-шоу с фотографий. Вот я общаюсь с горничной в старомодном наряде и убеждаюсь, что действительно сошла с ума. Вот умываюсь в далекой от современности ванной комнате и одеваюсь в пышное платье. Вот бросаюсь на мужа, обещая его уничтожить, Вот в первый раз вижу горящие глаза целителя и понимаю, что происходящее со мной далеко не игра воспаленного подсознания. Избегаю герцога, целуюсь с и лечу с обрыва навстречу собственной смерти. «Андре!» Слезы облегчения вырвались из меня вместе с именем мужчины. Я рыдала и цеплялась ослабшими пальцами за его жилет. «Это ты, Андре!» Бормотала я несвязно и жалась герцогу, как уличный котенок в поисках тепла и утешения. «Я с тобой, Синеглазка!» Андрей гладил меня по волосам и нашептывал всякие успокаивающие глупости. «Ты у себя в спальне, в полной безопасности. Все обошлось. Все хорошо». «Нет, Андрей, нет!» Я с невероятной силой вцепилась в его запястье и потянула на себя, но, надо отдать должное, герцог даже не поморщился. То, о чем я узнала, пока находилась без сознания, способно было погубить нас обоих. Мне нужно тебе все рассказать. Это важно. И я обязательно выслушаю тебя. Он поцеловал меня в лоб. Но только после целительского сканирования я должен убедиться, что ты в порядке и тебе не требуется дополнительная помощь. Андре, у нас, возможно, нет времени на это. Несколько минут найдется, Отрезал он, а потом уже мягче добавил долго не приходила в себя, металась в бреду, и ни один целитель не в силах был остановить приступ. Я не смогу спокойно тебя слушать, пока не буду уверен, что твоему здоровью ничего не грозит. А если грозит моей жизни? Мы разберемся с этим». Серьезный взгляд голубых глаз подсказал, что герцог не посчитал мои слова бредом сумасшедшей. Но сначала сканирование. «Хорошо», — прикрыла глаза, сдаваясь. «Я буду рядом все это время», – нежно пообещал он. Дорф уже знакомым движением положил на меня руки и застыл. Я терпеливо пялилась в потолок, а Андрей хмурился, стоя неподалеку. «Все, как я и говорил», – наконец отмер Дорф. «Из последствий падения перелом, который мы уже срастили. Но рука первое время еще будет беспокоить. Сотрясение мозга и множественные ушибы». От гематом мы тоже вас избавили. Поразительное везение, леди, надо заметить. Никто и не надеялся, что его светлости удастся вытащить вас живой. Я кинула быстрый взгляд на Андре. Он лично вытаскивал меня из водопада. «Я использовал магические артефакты», — подмигнул он. «Никак не мог выйти из роли твоего телохранителя». А я вспомнила, с каким упоением мы целовались когда он изображал Нейта, и щеки тут же опалил румянец. Общаться с герцогом после того, как узнала, кто именно скрывался под личиной моего капитана, было неловко. Ведь я охотно изменяла жениху с простым охранником и даже не испытывала угрызения совести по этому поводу. «Кажется, моя магия помогала мне при падении», — хрипло выдавила я, стараясь гладить неловкость. Из водопада как будто вырастали ветки, они замедлили падение а иначе, скорее всего, я бы действительно расшиблась насмерть. Любопытное применение бытовой магии, заметил Дорф с уважением. Выпишу твоему наставнику премию, рвано выдохнул Андре. Поговорить нам удалось только после того, как Саня, рвавшаяся в комнату с упорством маленького урагана, лично убедилась, что ее леди не грозит опасность в ближайшее время скончаться от травм, принесла мне успокаивающего чая с медом прямо в кровать. И проследила за тем, чтобы я опустошила чашку. «Тебе повезло с ней», — заметил герцог, как только горничная скрылась за дверью. «Саня определенно привязалась к тебе всем сердцем. Даже мое присутствие не остановило ее». Мы не сразу поладили. Улыбнулась я в ответ, вспомнив свое появление в этом мире и мелкие пакости горничной в самом начале нашего знакомства. «Да, не могу сказать, что твое появление в моем поместье было безоблачным. «Далеко не безоблачным, подтвердила я и, набрав побольше воздуха в легкие, спросила. «Что тебе известно о других мирах?» «Не мире за пределами нашего материка, а именно других мирах?» — прищурился Андре. Я кивнула. «Только то, что они существуют». Под изучающим взглядом герцога я поёжилась. Обняв себя руками, я продолжила неуклюже сдавать свои тайны. Тогда у меня для тебя две новости. Хорошая, я никогда не покушалась на твое убийство. А плохая, я не совсем леди Ингрид. То есть совсем не леди Ингрид и вообще никакая не леди. Ты же сейчас не пытаешься себя обелить, чтобы улучшить наши отношения? Нет, я покачала головой. Мой дом – земля. Меня зовут Инга Ревина, а моего мужа Андрей Ревин – и он как две капли воды похож на тебя. Знаешь, я с самого начала подозревал, что с тобой что-то не так, просто не думал, что настолько. Андре озадачно потер подбородок. Герцогу Ломанскому я рассказала все без утайки. Про неудачное замужество, про то, как оказалось в психушке, и что именно оттуда настоящая леди Ингрид выдернула меня в этот мир. Я думала, что действительно сошла с ума. Слышала голоса в голове, они обсуждали предстоящие ритуалы и убийства. Понимаешь, я и представить не могла, что все это может быть правдой. В нашем мире магии нет, и ритуалов тоже. Когда оказалась в непривычном антураже, да еще и со слугами, называвшими меня Леди, окончательно убедилась, что брежу. Ну а дальше, ты знаешь, от отмены психотропных препаратов у моего организма случился кризис. Я приняла тебя за своего мужа и резко захотела убить, а потом ко мне пришло понимание, что это все происходит по-настоящему. И тогда и решила искать путь домой. Что-то звало меня обратно, буквально тянуло на землю, но я не понимала, что именно. Думала виной всему горячее желание отомстить мужу, а потом нечаянно увидела на улице ту женщину с ребенком и в голове словно перещелкнула. Я вспомнила, что у меня есть дочь. Я тяжело вздохнула ощущая себя самой ужасной матерью на свете. Наверное, даже законченные алкоголички не забывают про своих детей, как это сделала я. Но все это не самое страшное. Сегодня, пока была без сознания, я снова видела леди Ингрид. Она и мой муж повторили ритуал на земле и вернулись сюда, чтобы занять наши с тобой места. Только обменялись они с какими-то другими людьми. Наверное, у меня есть с ней что-то наподобие ментальной связи, ведь я не первый раз уже вижу ее подготовку. Думаю, все дело в том, что мы с ней межмировые близнецы. Андрея, моего мужа, обманул глава службы безопасности, и теперь все деньги моего отца принадлежат ему, а Андрей снова нищий. Ингрид, очевидно, совсем не понравилась в лечебнице для душевнобольных, и уж не знаю, как она договорилась с Андреем. А теперь они оба здесь, и ничего хорошего нам их появление не сулит, «Что делать с этим будем?» Я подняла глаза на Андре, а он вместо ответа заключил мое лицо в ладони и поцеловал. В образе герцога он целовал меня в первый раз. Странно, хотя внешне Андре был точной копией моего мужа и одним и тем же человеком, что и мой капитан, этот поцелуй был не похож ни на один из прежних. В нем была нежность, уверенность и тягучесть. Герцог целовал сознанием дела, наслаждаясь каждым мгновением и никуда не торопясь, давая мне к себе привыкнуть. Его язык без стеснения изучал мой рот, а большие пальцы рук едва ощутимо гладили щеки. Это был поцелуй знакомства, поцелуй заявления прав, поцелуй обещания большего. «Это за то, что никогда не хотела убивать меня», прошептал он мне прямо в губы. «Вообще-то хотела, но я тогда считала, что ты мой муж», пробормотала я, завороженно глядя в глаза цвета морской волны. Сейчас в них царил штиль. «Признаться честно, я и сам не прочь его убить». «Я боюсь», призналась я. «Эта парочка совершила столько убийств, чтобы пробить путь сюда. Они ни перед чем не остановятся. А еще на земле осталась моя дочь, и мне нужно как можно скорее вернуться к ней». Я отвела взгляд. Если найти и обезвредить появившуюся парочку в интересах герцога, тут наши с ним задачи совпадают, то совсем не факт, что он бросится помогать мне с возвращением на землю. Как я поняла, несмотря на повсеместное наличие магии, путешествия в другие миры тут не практикуются. Мы разберемся. Он прислонился ко мне лбом, все еще держа мое лицо в ладонях. «И дочь твою вернем, обещаю». «Ты мне веришь?» «Тебе верю». Выдохнула и с удивлением поняла, что это действительно так. Андре Ревьену, герцогу Ломанскому, я доверяла абсолютно и бесповоротно.